и рассказал о своей поездке в Париж, о том, как познакомился там с Биатой Кюрти и сделал ее своей любовницей, предварительно завербовав для работы на Ганзу. А Беата, вернувшись в Венгрию, в свою очередь завербовала Гезу Салой. Менель встречался с Салой в прошлом году в Ливорной, тогда-то у Салой возникли подозрения насчет Менеля и Биаты. Меннель, как мог, пытался разубедить Салы и доказать, что между ним и Биатой ничего не было. Я слушала хвастливую болтовню Меннеля о его любовных похождениях, а в голове у меня зарождался, правда, не очень ясно план, как избавиться от этого наглеца. Строился мой план на том, что, салы и болезненно ревнив, шли дни, я старалась избегать встреч с Меннелем и думала только об одном — как спасти от гибели Казмера. В один из вечеров я в совершенном отчаянии пришла к мато и призналась ему, что уже несколько лет нахожусь на службе шпионской фирмы Ганза. Я рассказала ей о задании, с которым сюда прибыл Меннель. Но быть до конца откровенной я не решилась, видя, как тяжело перенес Маты мое признание. Я даже пожалела, что вообще пришла и рассказала ему об этом. Маты пообещал мне тогда, что попытается найти выход. В субботу, после полудня, в Эмет приехал Геозасал, и мы познакомились, поговорили, он был чем-то обеспокоен. Нет. Не хочу я быть никаким руководителем никакой группы, — На отрез отказался он. — Где Меннель? Я сам поговорю с этим проходимцем. — С ним вы не говорите, — сказал я ему. — Он не желает с вами встречаться. — Подонок, — вскипел салый, — последний подонок наверняка опять путается где-нибудь с биатой И тут... «Я решила подлить масло в огонь. Со вчерашнего дня соврала я ему. Я правда не знала, что девица, приехавшая к нему из Будапешта, — ваша невеста». «Где они?» «Не знаю. Он устроил ее на квартиру какой-то хозяйки, но должна вам сказать, что они там чувствуют себя неплохо. Девица хорошенькая». Только они, как будто чего-то и кого-то боятся, встречаются тайком, и Меннель все время ругает ее жениха, называет его, простите, дубиной. Вы уж извините, я не знал, что вы и есть ее жених мадам взмолился Сала и весь кипят негодования я заклинаю вас господом богом постарайтесь узнать где они нет я боюсь меели сказала я ему не решусь с ним связываться вы сами знаете какой это опасный человек меннель хвастался мне не знаю насколько это соответствует действительности что провел несколько бурных ночей с одной хорошенькой девочкой в италии и так ловко все устроил что ее возлюбленный ничего не заметил Я хотела растравить и заставить его возненавидеть и убить Меннеля. Вечером, когда Меннель собирался куда-то идти, я предупредила его. Я говорила с Салой, «Все в порядке, он придет навстречу, но будьте осторожны, он уверен, что здесь у вас его невеста, что вы где-то ее прячете». «Я очень хотел бы, чтобы она была здесь», — рассмеялся Меннель, но «ну, увы». «Да и еще остановила я его уже на пороге». «Семьдесят шестой подал сигнал срочного вызова, просит встречи с вами, материалы, он согласен передать только лично вам, где и когда завтра в восемь утра. Он опасается, что попал в поле зрения милиции, и сюда он прийти не может. В общественном месте тоже встречаться не согласен» просит прибыть вас на озеро, на мыс с тремя ивами, туда, где вы вчера после обеда загорали. Он советует ехать на лодке. Почему? С лодки вам будет виден весь берег. Если вы заметите, за 76 шестым наблюдением к берегу не причаливайте, идите вдоль камышей, тогда 76 шестой сам наберется к вашей лодке вплавь. «Если же не заметите ничего подозрительного, выходите на берег». «Хорошо», — сказал Менель. — «передайте, что я согласен. Деньги захватите с собой», — напомнила я. Вечером я несколько раз звонила с Аллой в отель, пока, наконец, уже за полночь не застала его в номере. «Гёза?» — переспросила я, постаравшись как можно сильнее изменить свой голос, так, чтобы он звучал звончее, как у молоденькой девушки.